«Питер и Марина». Марина Цветаева, не здешний вечер». Эпиграф. «Куда это держишь путь, красавица, а «Нет, милая, хочу взглянуть на царицу, на царевича, на Питер». Марина Цветаева, стихи Кахматовой. В ту пору он звался Петроград. 1915 год сменился в 16-м. Уже шла война с Германией. И город переименовали из патриотических соображений. Это был единственный приезд Марины Ивановны в наш город. Никогда больше не довелось. Но в этот единственный приезд вместилось многое. Приехала Марина по приглашению Софьи Чацкиной и Якова Сакера, мужа и жены издателей журнала «Северные записки». У них же и поселилась. И пошли встречи, встречи, встречи. Ну, как всегда, у москвичей в Питере, да и у нас в Москве. В «Северных записках» тогда вышла подборка Марининых стихов. Это было началом признания, любви. Можно себе представить, как часто она стала бы приезжать в Питер к новым друзьям, выступать, печататься в наших журналах, если бы 1916 не сменился 17 -м. «Над Петербургом стояла вьюга», так начинается эссе Цветаевой «Нездешний вечер». Нездешним был вечер чтения в доме Иакима Каненькисера, известного петербургского кораблестроителя. Ахматова не пришла, была в отъезде. А ведь Марина ждала от Питера в первую очередь встречи с музой плача, ее единственную из женщин она считала равной. И это Ахматова с сыном Левой, царевичи и царица, на которых она отправляется поглядеть, упрятав кудри в плат. Но вот не выпала судьба свидеться. Свиделись они впервые через много лет в Москве, в другой жизни. В тот вечер у канегистеров были Кузьмин, Мандельштам Есенин. Сын хозяев Леонид, для Марины просто Лёня, в другой её прозе «Вольный проезд» вместе в песок играли. Лёня — молодой поэт, в ту пору ближайший друг Есенина. Вот они сидят в обнимку, и старый канегисер, войдя в гостиную принял Серёжин затылок за Маринин и удивился, что она так в открытую обнимается. Потом Цветаева часто рассказывала, как её спутали с Есениным, и где-то, не помню в чьих мемуарах, человек вспоминает эту историю и говорит — так я их и представляю себе, висят на своих веревочках две золотые головы. Начало января 1916 года, начало последнего января Старого Мира, разгар войны, темные силы. Но здесь в Питере все ее принимают и понимают, здесь ей бесконечно одинокой душе было одаровано краткое блаженство, общности и сопереживания, читают все из присутствующих. Есенин марв в посадницу, Мандельштам, поедем в царское село, в Мандельштама и влюбилась. Хотя поначалу думала влюбиться в кузьмина за легендарные его глаза, неописуемые, но она, Марина, все же впоследствии их опишет. «Встают два солнца, два жерла, нет, два алмаза, подземные бездны, зеркала, два смертных глаза». В тот вечер она ушла посидеть с больной Чацкиной, не дождавшись кузьминского чтения и его знаменитого пения. Если денег будет много, мы закажем серенаду. Если денег нам не хватит, нам из Лондона пришлют». Эти строчки мне всегда казались просто поэтической фантазией. А потом выяснилось, что Кузьмин что-то там напереводил в Англии на такую сумму, что деньги именно из реального Лондона поступали к нему до самой смерти в 1934 году. И советское правительство позволяло ему их получать, естественно, беря себе драконовый налог. Знаменитой песенки Марина не дождалась, но одно стихотворение он прочитал именно ей, прочитал стихи о своем возлюбленном, молодом поэте Юркуне, все звали его Юрочка. Кузьмину, единственному из всех героев этой истории, позволили умереть своей смертью. Нет, не от старости, но все же в собственной постели. Юрочку Юркуна немедленно после этого забрали, пытали и казнили. Завтра же Серёжа и Лёня кончали жизнь. Послезавтра уже Софья Исаковна Чацкина бродила по Москве, как тень, ища приюта. Завтра Ахматова теряла всех. Гумилёв — жизнь. Но сегодня вечер был наш. Так писала Марина в 1936 в Париже. Она назвала эту вещь «Нездешний вечер» и посвятила её Кузьмину. Но тогда влюбилась всё же в Мандельштама. И тогда же через несколько дней увезла Осипа Эмильевича в Москву. дарить ему свою Москву. Надежда Яковлевна Мандельштам пишет, что своей любовью Марина расколдовала Осипа Емельича, расколдовала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной необузданной любви. Из этого романа родилось 11 марийных стихотворений и 3 мандельштамовских. Мандельштам уже посвящено и единственное стихотворение, написанное ею в Питере. Вот оно целиком. Даны мне были и голос Любой, и восхитительный выгиб лба, Судьба меня целовала в губы, учила первенствовать судьба. Устан платила я щедрой данью, я розы сыпала на гроба, Но на меня тяжкой дланью схватила за волосы судьба. Петербург, 31 декабря 1915 года. Вот так Марина сама себе предсказала в новогоднюю ночь в Питере все, что случилось дальше. Дальше расстреляют за убийство председателя Чека Урицкого Леонида Канегессера, погибнут издатели «Северных записок», повесится Есенин, в лагере умрет Мандельштам, а самой Марине еще до петли в Елабуге придется жить еще 25 горьких лет. Сначала в голодной Москве, потом в мире, о котором она напишет в «Нездешнем вечере».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 Так она писала в 36-м. Я думаю, она всегда хотела вернуться, хотя и осознавала, что возвращение в ту Россию – смерть. Вероятно, ощущение смерти духовной тяготило ее сильнее, чем предчувствие там, в России, смерти физической. Кончается не здешний вечер такими строками. И как бы ни побеждали здешние утро и вечера, И как бы по-разному, всеисторически или бесшумно, мы, участники того нездешнего вечера, не умирали, последним звучанием наших уст было и будет, и звуков небес заменить не могли, ей скучные песни земли. Вот так повидались Питер и Марина, повидались лишь однажды, счастливо и печально, нежно и страстно.